Глава 36. Майкл лежит на кровати. Вся вчерашняя энергия куда-то подевалась, сейчас он как лопнувший мяч и чувствует себя таким же бесполезным. Он так устал, что не в силах пошевелиться, хотя ночью ему все же удалось немного поспать, а еще ему скучно. Однообразие нарушает лишь проверяющий персонал. В темноте кто-то светил фонариком сквозь стеклянное окошко в двери, а с рассветом, посмотреть на него, приходили две медсестры. На мгновение Майкла охватывает тоска по мореленду. Персонал там не такой назойливый, и с пациентами не страшно общаться. Конечно, не со всеми он оставался с глазу на глаз. Но там не было ни единого человека, кого бы он боялся. Он вспоминает Карен и Эбби», Лили и Колина, Лански и Карла. Может, я просто к ним привык. Пусть у каждого из нас были свои проблемы. По большому счету, мы все стремились стать лучше. Мне понадобилось время, чтобы это понять, однако в конечном итоге до меня дошло. Зато управляющий оказался порядочным мерзавцем, напоминает он себе. Именно благодаря Филу я здесь. Так что они тоже не святые, и если бы джилиан действительно беспокоилась обо мне... Она бы не позволила меня сюда отправить. В стеклянном окошке появляется знакомое лицо. А Кона? Он стучит в дверь и заходит в палату. «Пора обедать». «Я не голоден». «В комнате отдыха очень вкусные сандвичи». А Кона улыбается во весь рот. «Можно я поем здесь?» «Не стоит весь день сидеть в палате, приятель. Давайте-ка присоединяйтесь к остальным». Как раз с остальными Майкл и не хочет встречаться. И Терри там, уговаривает Акона. Удивительно, он уже в курсе, что они с Терри поладили. Майкл неохотно отбрасывает одеяло. Почему бы вам не одеться? Потому что потом мне придется опять натягивать это на себя. Он показывает на футболку и штаны от пижамы. Накину халат. Негоже выходить в халате к обеду. Ладно, только отвернитесь, пока я буду переодеваться. Он встает. Надоело слежка за каждым моим шагом. В комнате отдыха Терри сидит возле передвижного столика с едой. Майкл тоже направляется туда. Смотрит оценивающим взглядом на сэндвичи, И Харч здесь хуже заключает он. Терри, похоже, догадался, о чем он думает. Недавно им пришлось закрыть столовую. Сокращение. Значит, горячего не дают? «Да, горячее едим только раз в день». За спиной кто-то кашляет, Майкл оборачивается. «Это один из эрудитов. Хочешь совет? Самый вкусный с сыром. Отличный чеддер». Майкл замечает женщину с планшетом в руках. Ту, что то и дело заглядывала к нему в палату. И опять она всех контролирует. «Уже принял», — говорит ей Терри. Мэт? Она смотрит на эрудита, затем свой список, «Да, вы тоже приняли. Это Майк», — говорит ей мат. «Майкл», — поправляет Майкл. Женщина хмурится. «Похоже, я вас не записала. Я вчера поступил. Сейчас все должны принять лекарства. Я не принимаю лекарств». Женщина удивленно поднимает брови. «Днем не принимаете. Значит, принимаете вечером, да?» «Я вообще ничего не принимаю. Я же сказал». Но это вряд ли», — она записывает его имя. «Я должна поговорить с психиатром». «Говорите, с кем хотите», — бросает Майкл. Она вздыхает и идет дальше. «О, им это не понравится», — говорит Мэт, когда она отходит на достаточное расстояние. «Не одобрят. Если не будешь пить лекарства», — соглашается Терри. «Ничего, перебьются как-нибудь». Майкл хочет добавить, что он не позволит подсадить себя на допинг но прикусывает язык, боится рассердить Мэтта. «С лекарствами будешь чувствовать себя лучше», — говорит Терри. «Они помогут стабилизировать состояние». Майкл качает головой. «Не хочу». «Не рассчитывай, что тебя здесь оставят, если ты откажешься принимать, что пропишут», — говорит Мэтт. «Решат, что ты не такой уж и больной», — кивает Терри. «И вытурят отсюда, переведут на домашнее лечение». «А мне того и надо», — думает Майкл. «Чем скорее я отсюда выберусь, тем лучше. Что за домашнее лечение?» «Сидишь дома, они тебя навещают. В основном, чтобы поговорить, но и помочь принять лекарства», — объясняет Терри. Майкла пугает фраза «помочь принять лекарства». Он уже был готов сам согласиться на антидепрессанты, но эти слова звучат так, будто таблетки будут запихивать в него насильно. Тем же днем, только позже, Майкл вновь замечает, как к нему в палату кто-то заглядывает. Женщина, которую раньше он не видел, стучит в дверь и заходит. Высокая и худощавая, курчавые волосы туго стянуты на затылке в гигантский узел. Вы не заняты? Вряд ли Майкл может сказать, что занят. он приподнимается в кровати. Я Леона. Не знаю, зачем ей сообщать мне свое имя, думает Майкл. За последние 24 часа я встретил столько людей, что и не надеюсь запомнить, как их зовут. Не возражайте, если я присяду. Она тянется за стулом, и узел на затылке смешно подпрыгивает. Я медсестра психиатрического отделения, работаю в кризисной группе. Да, уж тут у всех кризис, говорит Майкл. Она кивает. Точное замечание. Заведующий отделением в эти выходные отсутствует, поэтому меня назначили курировать прием больных. Он, наконец, решает прислушаться. «Как я понимаю, вы не получили лекарств. Об этом я и хочу поговорить». «Тут нечего говорить». «Ладно». Она смотрит на него, не отводя взгляда, темные глаза искрятся. «Давайте зайдем с другой стороны. Если я попрошу вас проиллюстрировать свое настроение, как вы его опишете? Майкл наклоняется вперед и рисует пальцем на покрывале линию. Образуются две параллельных складки, будто он прокопал миниатюрную дорогу. «Мне кажется, вполне на уровне», — говорит Леона. «Как вы думаете, этот уровень обычно высокий или низкий?» «Угадайте с первого раза». «Один ноль в вашу пользу», — Леона усмехается. «Само собой, не в моих силах заставить вас принимать лекарства, но я искренне считаю, что СИОЗС пошли бы вам на пользу». «Опять эти чертовы сокращения!» «Ну, селективные, ингибиторы, обратного захвата, серотонина. Чересчур длинное название. Хотите, расскажу, как они работают?» «Меня будет плющить, а мне и без того, Лен, двигаться». А, «Не совсем так, если позволите». «Терри сказал, что лекарства гасят желание бороться», — думает Майкл. А это уже смахивает на допинг. «Ну, давайте». «Хорошо». Снова долгий прямой взгляд. Если вы уверены, что вам лучше их не принимать, так тому и быть. Просто многим пациентам они помогают. «У вас есть полно пациентов в состоянии куда худшим, чем я». Леона кивает. «Наверное, это правда. К нам действительно поступают в основном тяжелые больные». Он вспоминает парня, которого видел вчера. «Вы говорите о таких, как Эдди?» «Да, я хотя бы не гавкаю». Леона качает головой, однако он замечает на ее губах легкую улыбку. «Если серьезно, то на пациентов с галлюцинациями, конечно, тяжело смотреть, особенно, когда у тебя самого состояние не из лучших. Насколько я знаю, вас перевели из Морриленда?» «Да». «Вам там понравилось?» «Чтобы я не ответил, все будет истолковано неправильно», — думает Майкл. «Нормально». «Иногда у людей, переведенных из частных клиник, завышенные ожидания». «В Морриленде большинство пациентов не в таком тяжелом состоянии, как у нас. Многие из тех, кого вы видите здесь, в Саннивейле, госпитализированы в целях их собственной безопасности, арестованы, — говорит Майкл. Вообще-то большинство здесь по собственной воле и могут уйти, когда захотят. Если они не зомби, — бормочет Майкл и добавляет на одеяле линию перпендикулярную дорожке на покрывале». «Говорите громче, — Майкл просит Леона, — мне не слышно». Она разделяет узел на затылке на две части и затягивает, словно готовясь к битве. «Ну-ну», — думает Майкл, давай, — «давай-давай», — и смотрит на нее, не мигая. «Вы все здесь озабочены только тем, чтобы напечкать нас лекарствами. Так нами легче управлять. С чего вдруг мне станет лучше?» Леона выдерживает его взгляд. «Людей пичкают лекарствами для того, чтобы...» «Облегчить жизнь не персоналу, Майкл, а им самим. Многие пациенты прибывают сюда в очень плохом состоянии, и мы прикладываем все усилия, чтобы им помочь. И это не только лекарства. У нас есть групповые сеансы, обучение». «Гончарному делу, что ли?» – он закатывает глаза. Леона глубоко вздыхает. Он чувствует, что испытывает ее терпение. «Знаете?» «Мы бы тоже не отказались иметь столько денег, сколько есть в распоряжении Морриленда». Положа руку на сердце, сейчас государственное здравоохранение переживает трудные времена, сокращают врачей, урезают количество коек, а потребность остается очень высокой. «Черта вы политики!» «Вы удивитесь, сколько наших работников с вами согласятся?» «Я хочу уйти отсюда», — заявляет Майкл. «Вот, как раз об этом я и зашла поговорить. Мне не так уж и плохо». «Иду на поправку, как-нибудь справлюсь». «Я собиралась сказать, что дома вам, наверное, будет лучше», — говорит Леона. «Насколько мне известно, у вас отличная семья». «Все же я не уверен, что хочу оказаться предоставленным самому себе», — думает Майкл, давая задний ход. «Если уж на то пошло, это и привело меня в Мориленд. «Впрочем, помогать будет не только семья. Вас будут навещать. Приходите пичкать лекарствами, а вы меня не обманете». Не собираюсь я вас обманывать, глаза Леона вновь искрятся. Ладно, вы приперли меня к стенке. Я пытаюсь решить, что для вас лучше, учитывая имеющиеся варианты. Того и гляди, он зайдет слишком далеко. Не лезь на рожон, напоминает себе Майкл. Иначе твоего мнения вообще никто не спросит. Можно я буду с вами откровенно, продолжает Леона? Те, кто работает в этой больнице и в кризисной группе, вам не враги. «В целом мы хорошая команда, но дома вам, по крайней мере, не придется иметь дело с другими пациентами, что порой бывает утомительно. Мы разработаем программу, чтобы помочь вам справиться с депрессией. Плюс вас будут навещать члены нашей группы. Я тоже в списке. Между прочим, некоторые мужчины только и мечтают о том, чтобы почаще со мной встречаться. Ну как?» Майкл оценивающе прищуривается. Инстинкт подсказывает, что Леона с ним откровенно, настолько, насколько позволяет ее положение. Однако в последнее время инстинкт служит ему плохую службу. И все же она, кажется, понимает шутки, не заставляет его пока принимать лекарства и, похоже, уважает его мнение. Похоже, вариант все-таки неплохой. Вряд ли от пребывания здесь у него улучшится настроение. «Я бы не возражал отправиться домой», — говорит он.